Дина Данич «Счастье вопреки» «Брак по договору» Глава первая Соня Сегодня мой самый счастливый день День моей свадьбы Сегодня я выйду замуж за мужчину о котором мечтаю уже не один год, и к которому, я была уверена, мне никогда не приблизиться, не встать рядом. Но мне повезло. Судьба сделала резкий поворот, и Михаил Колганов станет моим мужем. Наконец-то! Красивое, шикарное белое платье, нежная фата из дорогущего материала — которые специально заказывали для меня из-за границы. Идеальный макияж, такая же идеальная прическа, подходящие украшения. Все это мелкие детали, но каждая из них в итоге делает из меня идеальную невесту. Именно такую, как нужно Михаилу. Я, как и многие, мечтала о красивой свадьбе, о любимом муже, с которым проживу счастливую жизнь и которому рожу детей. И со стороны я уверена, мы будем смотреться именно такой парой. Миша всегда галантен и вежлив. Он ни разу не позволил себе повысить на меня голос. Он так красив, что внутри все сладко замирает. Высокий, статный, взрослый мужчина. Его проницательный взгляд стал моим тайным фетишем с первого дня, как он появился в нашем доме, став бизнес-партнером отца. Нас будут фотографировать. Снимать на видео, чтобы уже завтра пресса соревновалась в том, у кого более удачный снимок читы Колгановых, а у кого наиболее эксклюзивное интервью. Мой жених — бизнесмен с остальной хваткой и чутье макулы, так про него говорят. Но для меня он — просто идеальный мужчина, о котором я столько грезила. Сегодня моя мечта станет реальностью но реальностью, с гнилым нутром. Никто не узнает о том, что на самом деле наш брак — фикция. Что еще месяц назад Миша пришел к нам в дом, спустя всего пару месяцев после похорон моего отца, и обыденным тоном предложил мне выйти за него. Это будет фиктивный брак, Сонь. Выиграем мы оба. Ты — потому что я смогу защитить твое наследство. Я — потому что компания твоего отца нужна мне, чтобы подмять рынок цветных металлов окончательно». Я была оглушена его словами. Так и повторяла мысленно, что он, Михаил Колганов, действительно звал меня замуж. Сони, не бойся. Я не стану принуждать тебя к чему-то», — мягко произнес он тогда. «Мы будем и дальше хорошими друзьями». Сложно описать, что я почувствовала в тот момент. Я едва открыла рот, чтобы заверить, что меня не надо принуждать, что я и сама хочу быть с ним, как Миша присек все мои слова на корню. У нас будет фиктивный брак. И у каждого своя личная жизнь. Меня словно холодной водой облили в тот момент. Я и так тяжело пережила смерть отца. А тут еще и Михаил со своим предложением. Наверное, я могла отказаться. Колганов, конечно, и такой вариант озвучил. Правда, привел доводы, почему это будет для меня менее выгодно. Но я в тот момент не была способна воспринять их. Мне было больно. Словно сердечко изрезали волоскуты. Первым порывом было прогнать любимого мужчину и сбежать к себе в комнату. Однако Миша оказался проницательнее и мудрее меня. Он дал мне время подумать. Ровно столько, чтобы я смогла успокоиться и начать лелеять новую мечту. Завоевать его. Ведь так я буду жить рядом с ним, в одном доме. Я согласилась. Сделала вид, что все его условия меня устроили, чему безумно порадовалась моя мачеха. Узнав, что Миша сделал мне предложение, она то и дело нахваливала моего жениха. И за этот месяц подготовки к свадьбе порой мне казалось, что Виолетта то ли переигрывает, то ли завидует мне. У меня даже мелькала мысль, что она сама хотела бы с ним построить отношения. «Соня, надеюсь, ты готова?» Будто почувствовав, что я о ней вспомнила, мачеха в вихрем влетает в комнату, где я жду жениха. «Да, конечно». Отвечаю, даже улыбаюсь, хотя на душе скребут кошки. Я думала, что смогу не думать о том, насколько все происходящее неправда. «Вот и хорошо», — цокает она языком. «Дай гляну». «Да, есть вкус у Колганова. Хорош мужик, конечно». Мечтательно произносит, а меня коробит от ее тона. «Будто это не она стала вдовой всего какие-то три месяца назад». «Понимаю, жизнь идет дальше, но три месяца!» «Хотя, о чем я?» Виолетта довольно быстро оправилась от смерти мужа, тогда как я с трудом пережила те дни. Опять же, спасибо Мишиной поддержке. Он помог с похоронами, организацией. Банально был рядом и, можно сказать, заботился обо мне. Да и про вкус мачеха тоже права, ведь это он выбрал платье поехал со мной в салон, помог определиться. Наверное, именно это окончательно убедило меня, что я для него просто дочь друга, на которую он не посмотрит, как на женщину. Все мои попытки сказать, что это плохая примета, что брак не будет крепким, он разбил всего парой фраз о том, что это же не навсегда, и что он ни в коем случае не станет мешать моему личному счастью. В тот вечер я всерьез задумалась о том, чтобы отказаться от свадьбы и почти набралась смелости, чтобы это сделать. Но Миша опередил меня. Приехал на следующий день и привез мои любимые кексы, заявив, что я слишком бледная и редко выхожу на улицу, после чего на весь день увез гулять. Вроде бы ничего такого, но мое сердечко снова дрогнуло. И я промолчала, решив, что все таки это мой шанс. Но, кажется, я переоценила свои силы, потому что больше всего на свете я мечтала, чтобы весь этот пафосный фарс стал правдой, пусть и без гостей, шикарного платья и фаты. «Даже жаль, что такого мужика и не получишь», — между делом добавляет мачеха, расправляя складки на фате. «Что ты сказала?» Резко оборачиваюсь к ней, — слишком поздно понимая, что, по сути, выдала себя подобной реакцией. Та снисходительно усмехается. Всего лишь правду, Сонечка. У вас же фиктивный брак. Чего ты так всполошилась? «У меня просто нет слов. Мы с Мишей договорились, что это останется строго между нами. Я не хотела, но он настоял на том, что мы даже брачный контракт подписали на год с правом пролонгации». А теперь, оказывается, мачеха тоже в курсе. Но откуда? Неприятная догадка, что Миша сам же и рассказал ей, весьма ощутимо вертится в мыслях. Мог ли он так поступить со мной? Расслабься, детка. Все равно ты такого самца не потянула бы. Таким нужны женщины иного пошиба. Наверняка у него их не одна даже. Уверенно добавляет она, вынуждая меня закусить губу, И сжать кулаки, чтобы не выдать все, что я думаю про эти ее выводы. Ведь они подрывают мою уверенность в себе, которой и так немного. Но выяснить, откуда Виолетта прознала о нашем уговоре, я не успеваю. Раздается уверенный стук в дверь, и я уже знаю, кого увижу. Моего будущего мужа.